И, наконец, узнала в молодом парне, скрючившемся над колодцем, своего сына. Бросившись к нему, она стала трясти его за плечи. Потом силой приподняла голову и закричала в лицо. «Никес! Никес! Никес! Никес!» Скорбно-приглушенно повторял за ней колодец. Он открыл глаза и взглянул. На этот раз он признал ее. Да, это была она, его мать, с ее добрым взглядом и любящей улыбкой. Это было ее прежнее, ее истинное лицо. И он прижался к ней, спрятал голову на материнской груди. От ее мокрого платья исходил тошнотворный сладковатый запах крови, смешавшейся крови его отца и младшего брата. Но он оттолкнул его от себя, жадно впитывая только одно — давно забытое мягкое тепло материнской груди. Итак, верхняя ферма — избежала несчастья. И золотая ночь волчья пасть открыл двери своего дома для тех, кто лишился крова и кому негде было преклонить голову. В пустовавших амбарах и стойлах, свободных от инструментов и скота, он обустроил места для ночлега женщинам и детям. Теперь он да Никес были единственными мужчинами в поселке. А от его пятерых старших сыновей, так же, как от Рут с малышами, по-прежнему не приходили вести. И золотая ночь волчья пасть, патриарх в толпе помешавшихся от горя женщин, чувствовал себя куда более обездоленным чем все эти вдовы и сироты. Сколько же можно ждать? Сколько можно надеяться на возвращение близких? Сердце его не выдерживало такого неистового напряжения, а любовь оборачивалась гневным протестом. Прошло еще два-три месяца, и возвращение началось. «Правда, едва начавшись, оно тут же и прекратилось. Первым вернувшимся был Батист. Он не отважился ни спрыгнуть с поезда, как Никес, ни сбежать из лагеря, куда его засадили немцы. Таде тот удрал в первые же дни заключения, и никто не знал, что с ним сталось. «Ну, а Батист...» спокойно выдержал долгие месяцы плена, исполняя подневольную работу с примерной покорностью. Зачем, а главное, куда было ему бежать? Для него во всем мире существовала только одна единственная обитель — Полина. Полина — его кровь, его земля, его вселенная. Вне ее не было ничего, ни пространства, ни даже времени. Бежать из лагеря, чтобы встретиться с ней, не имело никакого смысла. Просто потому, что она жила в оккупированной территории, где царил враг. Его тотчас схватили бы и вновь разлучили с нею. Нет, Батист предпочел смириться с тяготами плена замкнувшись в себе и не усугубляя мучительную боль разлуки бегством и скитаниями. Ибо тогда он наверняка пропал бы, разыскивая ее повсюду, за каждым деревом в лесу, на каждом углу улицы. Кроме того, он рисковал быть убитым, а этого он позволить себе не мог. Ведь тогда он потерял бы Полину навеки, И раз уж ему было невозможно ни жить, ни умереть вдали от нее, он зажал себя в кулак и принудил позабыть обо всем на свете. О времени, которое тянулось и тянулось, о голоде и холоде,